Глава двадцать четвёртая. Ну и ну. Поразительно. Невероятно. Ещё недавно я была уверена, что есть вещи, которые я терпеть не могу. И вдруг узнаю, что они мне нравятся. Вот такие, например. Первое — джесс. Второе — кровяная колбаса. Если погуще полить её томатным кетчупом, получается такая вкуснятина. Третье — скряжничать. Честное слово, я не шучу. Быть экономной — это какая-то фантастика. Чувство такого глубокого удовлетворения, как я раньше без него обходилась. Вот вчера, кстати, поблагодарила Джейнис и Мартина за чудесные цветы. И вместо того, чтобы купить для них открытку, вырезала её из коробки с сухим завтраком. На самом видном месте на открытке эмблема Келлокс. Круто, правда? Это мне Джесс подсказала. и вообще узнала от неё много нового. С тех пор, как меня выписали из больницы, я поселилась у неё. А Джесс меня просто окружила заботой. Она отдала мне свою спальню, потому что туда подниматься проще, чем в комнату для гостей. Помогала мне с моим гипсом забираться в ванну, а потом выбираться оттуда. Каждый день на обед варила овощной суп. Она и меня научила. Потому что если добавить в него чечевицу и... и... уже не помню что, питание получается сбалансированным, а порция супа обходится всего в 30 пенсов. А на сэкономленные деньги можно купить что-нибудь классное. Например, домашний фруктовый пирог у Элизабет. Это я дала такой совет Джесс. Видите, у нас взаимовыгодное сотрудничество. До хромав до раковины. Я старательно выгребаю из кофеварки половину старой гущи в мусорное ведро. Потом засыпаю в кофеварку немного свежемолотого кофе и включаю её. «В этом доме кофейную гущу принято заваривать дважды». «Между прочим, Джесс права. Очень разумное правило. Правда, кофе получается с каким-то тухловатым привкусом. Зато сколько денег экономится...» «Я изменилась до неузнаваемости. Наконец-то я стала благоразумной и бережливой. Люк меня теперь и не узнает». «Джесс режет лук. Ну и я помогаю». «Беру пластиковую сеточку, в которой хранился лук, и собираюсь выбросить». «Не вздумай», — говорит Джесс. «Она нам ещё пригодится». «Сетка из-под лука? Ого! Каждый день новое открытия. А зачем она нужна?» «Из неё можно сделать кухонную мочалку». «Ясно». Понимающе киваю я и спрашиваю, «Зачем на кухне нужна мочалка?» «Чтобы отмывать посуду, к которой пристали остатки еды», — поясняет Джесс. «Эффект получается как от скраба, только у посудины». «А, вот оно что!» — сообразив, радуюсь я. «Класс!» Достаю свой блокнот с заголовком «Советы экономной хозяйки» и заношу в него новую мудрость. «В блокноте уже полно записей». «Вот вы, например, знаете, как сделать из старого молочного пакета садовый разбрызгиватель?» «Вообще-то сада у меня нет, и разбрызгиватель ни к чему, но всякое может быть». «С кофейником в одной руке и костылём в другой еле-еле тащусь в гостиную». Сидящая на полу Сьюзи поднимает голову. «Что скажешь?» — она кивает на транспарант, который рисует. На нём кричащий яркий, сине-красный лозунг «Руки прочь от нашей природы» в рамке из травки и листочков. «Вот это да!» — восхищённо тяну я. «Сьюзи, да это же замечательно! Ты прямо художница!» Перевожу взгляд на диван, заваленный транспарантами. Сьюзи увлечённо рисует их уже несколько дней. «Что бы мы делали без тебя?» И правда здорово, что Сьюзи с нами. Всё как в прежние времена. Уже несколько дней она живёт в пансионе эди а Тарки присматривает за малышами дома. Сьюзи грызла совесть, пока её мама не рассказала, как однажды уехала изучать предгорье Непала и на целый месяц оставила маленькую Сьюзи одну. И ничего с ней не случилось. Хорошо нам здесь живётся. Мы всё время вместе. Отдыхаем, едим, болтаем обо всём на свете. Иногда только вдвоём со Сьюзи, иногда к нам присоединяется джесс. Как вчера вечером, когда мы пили одну Маргариту за другой и смотрели клипы свободных. И мне показалось, джесс понравилась. Хотя, в отличие от нас, наизусть она не знает ни одной песни. а когда Сьюзи уехала к каким-то родственникам, которые живут в 20 милях от Скалли, мы с Джесс целый вечер пробыли вдвоём. Она показывала мне свои камни и рассказывала про них, а я в ответ объяснила всё-всё про свою коллекцию туфель и даже нарисовала несколько пар. По-моему, обе мы приобрели полезный опыт. «Что бы мы делали без тебя?» — поправляет меня Сьюзи. «Сама посуди. Если бы не ты, протестовать решились бы от силы человека три». Я скромно пожимаю плечами, но втайне ужасно довольна тем, как обернулось дело. Мне поручили заниматься рекламой протеста. И нас теперь так активно освещают в прессе. Митинг назначен на сегодня, а утром уже четыре местные радиостанции объявили об этом». И в газетах про нас писали, и даже приезжала съёмочная группа с телевидения. А всё благодаря удивительно удачному стечению обстоятельств. Сначала выяснилось, что отдел новостей на радио «Камбрия» возглавляет Гай Роксли, с которым я знакома ещё по журналистской работе в Лондоне. Он поделился со мной телефонами почти всех местных, которые могли заинтересоваться нашим делом, и подготовил большой сюжет. который дал в эфир во вчерашнем выпуске «Спасатели Камбрии». Но самая удачная мысль — это наши невыдуманные истории. Как только я снова начала ходить, первым же делом организовала собрание нашей экологической группы и попросила каждого рассказать, что ему известно о том месте, где собираются строить торговый центр, что угодно, любую мелочь. И выяснилось, что 20 лет назад Джим сделал предложение Элизабет на том самом поле, которое теперь хотят изуродовать торговым центром. Мы устроили фотосессию, сняли, как Джим опускается на колено. На самом-то деле он просто стоял столбом, но я попросила никому об этом не говорить. А потом со скорбным видом оглядывает поле. Эти снимки во вчерашнем номере Скалли и Когент-Уэйт Геральт опубликовали на первой полосе под заголовком «Убийцы дорогих воспоминаний». С тех пор телефон горячей линии, мобильник Робина, не умолкает. «Сколько у нас ещё в запасе?» — спрашивает Сьюзи, садясь на пятки. «Три часа». «Пей». Я подаю ей чашку кофе. А, -а, а Сьюзи едва заметно морщится. «Опять этот ваш экономный кофе?» Я с вызовом смотрю на неё. Да? А что тут такого? Отличный вкус. В дверь звонят, я слышу, как Джесс спешит по коридору, чтобы открыть. Небось, ещё букет. Хихикает Сьюзи. От твоего воздыхателя. С тех пор, как я попала в больницу, меня просто завалили букетами. Добрую половину прислал Натан Батист с открытками в знак глубочайшей признательности и благодарю за поддержку. Ещё бы ему не быть признательным. Люк уже собирался лететь домой, но я сама попросила его остаться на Кипре и довести дело до конца. Тем более, что Джесс пообещала приютить меня. Так Люк и сделал. Но сегодня он всё же возвращается. Самолёт должен приземлиться с минуты на минуту. Я точно знаю. У нас с Люком всё прекрасно. Бывали, конечно, споры, куда же без них. Мы даже ссорились. Но с недавних пор мы приплыли в тихую гавань. Прежде всего, я теперь совсем другая. Я взрослая, рассудительная женщина. Моя задача — выстроить настоящие взрослые отношения с Люком. Отныне буду обсуждать с ним всё-всё. Буду обо всём ему докладывать. Хватит с нас дурацких ситуаций, которые едва не заканчиваются дракой. Мы — одна команда. «Знаешь, мне кажется, Люк меня не узнает», — говорю я, задумчиво отпивая кофе. «Да нет, что ты!» — Сьюзи внимательно разглядывает меня. «Не настолько плохо ты выглядишь. Швы, конечно, кошмар, но самый большой синяк уже сходит. Причем тут внешность?» — перебиваю я. «Я про характер. Я совершенно изменилась». «Правда?» — Сьюзи озадачена. Господи, ну почему люди такие ненаблюдательные? Да, сама посмотри. Я варю экономный кофе, организую марши протеста, ем домашний суп и вообще... Насчёт марши протеста Люку я пока не говорила. Ох, и удивится он, когда узнает, что его жена стала активисткой. Прямо обалдеет. Бекки зовёт Джесс. Мы оборачиваемся и видим, что она стоит в дверях, и лицо у неё какое-то странное. «Я тебе кое-что принесла». Группа туристов только что вернулась с пика Скалли, и вот что они нашли. У меня челюсть отвисает, когда Джесс достаёт из-за спины сумочку из телячьей кожи, украшенную расписанным силуэтом ангела и стразами. моя «Ангельская сумочка». А я уже думала, что больше никогда её не увижу. «Боже мой!» — ахает у меня за спиной Сьюзи. Молча смотрю на сумочку. Она малость потрёпанная, возле ручки слегка порвалась, а в остальном ничуть не изменилась. И ангел тот же самый. И блестящая надпись. «Данте». Вроде цела, говорит Джесс и вертит сумку в руках. Оцарела, наверное, а в остальном всё в порядке. Держи. И она протягивает сумку мне. Но я не двигаюсь. Взять сумку я не могу. «Бэкки, возьми!» Уже раздражённо повторяет Джесс, а я вздрагиваю. «Не хочу!» Я отворачиваюсь. Эта сумка чуть не разбила мою семью. С той минуты, как я её купила, всё пошло кувырком. Похоже, на ней лежит проклятие. «Проклятие?» Джесс переглядывается со Сьюзи. «Бэкс, ничего подобного!» терпеливо объясняет Сьюзи. «Сумочка изумительная! Не сумка, мечта!» «Только не для меня!» «Хватит! От неё одни неприятности!» «Я вдруг чувствую себя постаревшей и мудрой!» «Знаете...» За последнее время я многому научилась. Начала видеть вещи в перспективе. и Если придётся сделать выбор между мужем и изумительной сумочкой, я... я выберу мужа. «М-да», — вздыхает Сьюзи. «И правда изменилась». «Извини», — робко добавляет она. «Нет, но как у неё язык повернулся?» «К браку я всегда относилась серьёзно. Да, я бы всё-таки выбрала мужа. Наверное». «И что будешь с ней делать?» — спрашивает Джесс. «Продашь?» «Можно отдать в музей?» — осеняет Сьюзи. «Пусть повесят табличку из коллекции Ребекки Брэндон». «Я придумала кое-что получше», — заявляю я. «Она...» будет главным призом в сегодняшней вещевой лотерее. А выиграть её мы поможем Келли. К часу дня дом наполняется людьми. Все собираются у нас, чтобы обменяться последними зажигательными речами. Атмосфера вдохновляющая. Мы с Джесс раздаём тарелки с овощным супом. Сьюзи показывает транспаранты Робину. Всюду голоса и смех. «Но почему раньше мне не приходило в голову участвовать в маршах протеста? Ведь это же здорово!» «Клёво, да?» Ко мне подходит Келли с тарелкой супа. На ней камуфляжные брюки и футболка с надписью-маркером «Руки прочат нашей земли!» «Ещё бы!» Восторженно отзываюсь я. «А ты уже купила лотерейный билет?» «Конечно!» «Целых десять штук!» «Возьми ещё вот этот!» Словно невзначай говорю я и протягиваю билет под номером 501. По-моему, он счастливый. «Наверное», — Келли запихивает билет в карман штанов. «Спасибо, Бекки». Я улыбаюсь, как ни в чём не бывало, и хлебаю суп. «Как там в магазине?» «Потрясно!» «Мы всюду развесили шарики с гелием, и ленты, и шампанское приготовили, и бесплатные подарки». «Замечательный будет праздник, правда, Джесс?» спрашиваю я у сестры, которая как раз проходит мимо с кастрюлей супа. В смысле, в магазине у Джима. «А, — говорит она, — да, наверное». Почти недовольно пожимает плечами и подливает Келли ещё супчику. «Как будто что-то знает, но молчит». «Да ладно, с какой стати? Мы ведь сёстры». «А здорово, что у нас хватило денег на праздник», продолжаю я, обращаясь к Келли, верно? «До сих пор не могу поверить. Тысяча фунтов? Неизвестно откуда». «Нет, не может быть». Удивительно, Джесс слегка хмурится. «И самое забавное, жертвователь пожелал остаться неизвестным», продолжаю я, зачерпывая ложку супа. Робин говорит, что назвать себя он отказался наотрез. «Да, у Джесс розовеет шея. Слышала». «А мог бы и что-нибудь взамен попросить?» У Келли от удивления глаза совсем круглые. «За такую-то щедрость!» «Правильно, мог бы», — поддакиваю я и спрашиваю. «А ты как думаешь, Джесс?» «Пожалуй». Она с грохотом ставит тарелки на поднос, но точно не знаю. Я прячу улыбку. «Внимание!» Джим стучит по столу, и гул голосов затихает. «Напоминаю всем, праздник в деревенском магазине начинается в пять, сразу после акции протеста. Приглашаются все, тратим кто сколько может. Это и тебя касается, Эдди». Эдди смущается, а всех хохочут. «Каждый, кто потратит больше двадцати фунтов, «Получит бесплатный подарок», — добавляет Джим. «А ещё всем полагаются бесплатные напитки». «Ну, это уж враки», — кричит седой старик, и все снова смеются. «Бэкс», — зовёт меня Сьюзи, — «тебя к телефону». «Люк», — всё ещё с широкой улыбкой на лице, я спешу к телефону и хватаю трубку. «Люк, привет! Ты где, в аэропорту?» «Нет, уже в машине». «Ух ты!» — у меня срывается голос. «Скоро приедешь? Тут такое творится!» «Я скажу тебе точно, где мы будем!» «Бекки, боюсь, тут у меня...» «Одна помеха», — говорит он таким голосом, что я настораживаюсь. «Не знаю, как объяснить тебе, но я надолго задержусь». «Как задержишься? Но почему? Ты же уезжал на целую неделю!» Я тебя сто лет не видела. Знаю. Сам злюсь. Но ничего не поделаешь. Он тяжело вздыхает. В деле Аркодас Групп Кризис. Эта компания для нас новый клиент. Доверить её Гэри и остальным я не могу. С первой проблемой я должен справиться лично. Ясно. Я разочарованно паникаю. Понимаю. Но у меня есть идея. «Бекки, приезжай ко мне!» «Что?» «Ахаю я в трубку!» «Прямо сейчас!» «Я пришлю за тобой машину!» «Я так соскучился по тебе!» «У меня сжимается сердце!» «И я...» «И я по тебе соскучилась!» «Это ещё не всё!» «Бекки, я тут поговорил с Гэри!» «Мы сошлись во мнении!» «Твой вклад в нашу работу мы ценим очень высоко!» Новые удачные идеи нам не помешают. Что скажешь? Хочешь, чтобы я вам помогала? Догадываюсь я. Правда? Я был бы только рад, нежно говорит Люк, если ты согласна. Смотрю на телефон, а сама сгораю от желания сейчас же очутиться рядом с Люком. Сбылось всё, о чём я мечтала. «Мы муж и жена. Не просто пара, а команда. Генераторы смелых идей, истинные партнёры. Как же мне хочется к нему, но...» «Я не могу подвести Джесс. Сейчас особенно...» «Люк», — говорю я и кусаю губу, — «я не могу приехать». «Поверь, я очень хочу с тобой работать, быть в одной команде. Но на сегодня у меня другие планы. Я уже обещала Джесс и остальным. Я не могу их бросить. Прости». «Логично», — грустно отзывается Люк. «Сам виноват. Не предложил тебе работу, когда у меня был шанс. Ладно, увидимся вечером». Он вздыхает. «Когда освобожусь, не знаю, но как только определюсь, позвоню». «Бедненький, сочувствую я. Надеюсь, всё пройдёт успешно. Мысленно я с тобой. А где ты будешь?» «А вот это единственный плюс». «Где-то на севере. Если не ошибаюсь, недалеко от тебя». «Да ну!» «Оживляюсь я. А что за кризис?» «Опять липовые щита у какого-нибудь воротилы?» «Хуже. Неизвестно, откуда взялась какая-то долбанная экологическая группа». «Экологическая группа?» — изумляюсь я. «Не может быть. Удивительное совпадение, ведь я вдруг осекаюсь. Меня бросает в жар. Так не бывает. Нет, это же просто смешно». «Каждый день марши протеста устраивают сотни групп по всей стране». «Не знаю, кто там у них главный, но журналистов он ловко перетянул на свою сторону», — продолжает Люк. «Сегодня у них митинг. Будут представители прессы, съёмочные группы с телевидения». Он издаёт короткий смешок. «Ты только представь, Бекки. Они протестуют против строительства торгового центра». «Комната плывёт у меня перед глазами». «Стоп». Возьми себя в руки. Успокойся. Мы говорим о разных вещах, о совершенно разных. Против Аркодес Групп мы не протестуем. Я точно знаю. Мы возражаем против строительства торгового центра сети «Мейбелл». «Солнышко, мне пора», — прерывает мои мысли Люк. На другой линии ждёт Гэри. Надо кое-что срочно обсудить. Увидимся позже. Да, и ещё. Не знаю, чем вы сегодня займётесь с Джесс, но всё равно желаю вам повеселиться от души. Я попытаюсь, — бормочу я. В гостиную я возвращаюсь под сбивчивый перестук сердца. Все уже расселись полукругом и смотрят на Робина, который показывает большую схему с двумя фигурами и заголовком «Сопротивление полиции». «Особенно эффективны удары в паховую область», — говорит он, когда я вхожу. «Всё в порядке, Бекки?» «Конечно». Мой голос звучит гораздо пронзительнее, чем обычно. «Только один вопрос. Мы протестуем против строительства торгового центра «Мэйбл»?» «Правильно». «Значит, Аркодес Групп ни при чём». «Не совсем так», — Робин удивлённо смотрит на меня. «Сеть «Мэйбл» принадлежит компании Аркодес Групп». «А ты не знала?» «Я разеваю рот». И не могу издать ни звука. Сейчас рухну в обморок. Я только что организовала широкомасштабную кампанию протеста против самого нового и крупного клиента Люка. Это сделала я. Его жена. Злобные мерзавцы. Робин оглядывает собравшихся. Знаете, что я сегодня услышал? Они поручили разобраться с нами, своей пиар-компанией. одной крупной лондонской фирме. Говорили специально, отозвали из отпуска какую-то большую шишку. О, господи, я не выдержу. Что же мне делать? Что? Надо выйти из игры. Вот именно. Скажу всем, что я больше в этом деле не участвую. Думают, мы мелкая сошка. У Робина лихорадочно блестят глаза. Думают, у нас нет средств. Зато у нас есть увлечённость. Наши принципы. «И самое главное...» — он поворачивается ко мне. «С нами, Бекки!» Мне начинают аплодировать, и я в панике вскакиваю. «Пожалуйста, не надо! Очень прошу! Я... Я тут ни при чём!» «Не скромничай!» — уговаривает Робин. «Акция стала заметной только благодаря тебе!» «Если бы не ты, ничего бы у нас не вышло!» «Неправда!» — ужасаюсь я. «Просто я бы хотела отступить на второй план!» Я мнусь, подбирая слова. Вообще-то, я хотела бы кое-что сказать. «Давай же, просто скажи, и всё!» Ловлю на себе дружеский взгляд Джима и отвожу глаза. «Боже, как мне тяжело!» «Подожди!» Раздаётся за моей спиной нерешительный голос. Я оборачиваюсь и вижу, как ко мне пробирается Джесс. «Сначала скажу я, хорошо?» Она подходит и становится рядом. В комнате воцаряется выжидательное молчание. Джесс поднимает подбородок и смотрит на собравшихся в упор. «Вы все слышали, как совсем недавно я объявила, что мы с Бекки не сёстры. Все узнали, что я отрекаюсь от неё. Но оказалось, что мы в самом деле сёстры». Она делает паузу, и её щёки слегка розовеют. А если бы выяснилось, что это не так, даже в этом случае ее взгляд становится свирепым. Для меня было бы честью познакомиться с Бекки и назвать ее подругой. «Слушайте, слушайте!» — хрипло взывает Джим. «И сегодня, когда я иду на марш протеста вместе с вами и с моей сестрой, Джесс обнимает меня. Я горжусь как никогда в жизни». Полная тишина. «Извини, Бекки, Джесс поворачивается ко мне. Так что ты хотела сказать?» «Я... Ну, слабо бормочу я. Вообще-то, я хотела сказать... Зададим им жару!» Банк Западной Камбрии. Стерндейл-Стрит, 45, Когент-Уайт, Камбрия. Мисс Джессики Бертрам. Хилл-Райс, 12, Скальли-Камбрия, 16 июня 2003 года. Уважаемая мисс Бертрам, я с удивлением узнал сегодня, что с вашего счёта была снята одна тысяча фунтов. Для вашего счёта подобные случаи не характерны. Именно по этой причине я решил связаться с вами и выяснить, не была ли допущена ошибка. Искренне ваш, Ховард Шоукросс. Менеджер по работе с клиентами.